Глава 17. Прошло несколько тягостных дней. Сара отказывалась помогать мне, а я не хотела заставлять её силой, и в конце концов послала приглашение мистеру Дево заглянуть к нам. Но он не смог посоветовать ничего толкового. Вроде бы надо замочить листья в чистой воде. Ещё известь туда, кажется, добавляют. А вот сколько извести этого уж я не знаю. — развел руками мистер Дево. Я вздохнула. Оба пункта мне тоже были известны, но как долго замачивать листья и в какой пропорции? А потом все это потеряло смысл, потому что какие-то страшные паразиты совершили набег на наши многострадальные кусты-индигоферы и устроили себе пир. Несколько дней мы с Того, сурово насупив брови, обдирали желтых козявок с листьев, Неделю спустя стало ясно, что битва нами проиграна, и надо признать поражение. Мы потеряли индигоферу третьего посева. Я попросила Тога оставить меня на минутку. Желание рухнуть на землю во всех своих пышных юбках и разрыдаться от горького разочарования было таким острым, что мне казалось, будто чьи-то руки подталкивают меня в спину и тянут вниз. Я стояла посреди поля битвы, Земля у меня под ногами была в закладе. Плантация Уакама тоже была в закладе. Со временем та же участь постигнет и Гарден-Хилл, если этого еще не случилось. Нужно будет потребовать четкого ответа от мистера Манига или от отца. Мой взор устремился на восток, вдоль полей, мимо нашего дома, к сверкающим водам Уапу-Крик. Прохладный ветерок долетел оттуда, чтобы ослабить немного зной, исходивший, казалось, от самой земли и душивший меня в объятиях. Капля пота щекот наскотилась у меня по щеке и скользнула ниже, в ложбинку груди. Справа в отдалении квош показывал Сари и сидевшая у неё за спиной Эбби их новое жилище, строительство которого наконец завершилось. При виде рабыни меня снова накрыла волна горького разочарования и злости. Такая мощная волна, что у меня перехватило дыхание. И словно почувствовав это, Сара вдруг обернулась. Я сглотнула. Мы стояли и смотрели друг на друга поверх поля. Потом я увидела, как она что-то говорит к Вошу. Он тоже посмотрел на меня и ответил Саре. В тот же день чуть позже, когда я переписывала в большую тетрадь последние деловые письма, ко мне в Отцовский кабинет вошла Эсси. Сара хочет тебя видеть. Сообщила она с загадочным выражением лица. Кажется, Эсси улыбалась. Она сказала, что ей от меня нужно. Лучше пусть сама тебе скажет. И снова порог этой комнаты переступила Сара. Как и в прошлый раз, я поразилась силе духа, намного превосходившей её физическую силу и сквозившую в каждом её движении. Здравствуй, Сара. Она кивнула, а я испустила вздох. Надеюсь, ты рада, что переехала из дома Мэри Эн в свой. Она несколько мгновений молчала, и я ждала тщетно надеясь на благодарность. Я покажу тебе, как делают краситель, неожиданно произнесла Сара. Меня охватило ликование, но я немедленно призвала себя к сдержанности. Раньше мои ожидания столько раз не оправдывались, принося лишь разочарование, что я не хотела переживать это снова. Она ждала моей реакции. Ты умеешь фасовать готовый краситель в бруски? Не возмутимо уточнила я. Сара поджала губы и помотала головой. Но ты можешь извлечь краситель из листьев. Она кивнула. Неизвестно было, когда папинкин мастер индиго доберётся до Чарльстауна. Отношения с испанцами ухудшились до предела. Огл Торп уже бросил клич из саванны, призвал всех мужчин Чарльстауна, способных держать оружие, вступить в войско. которая даст отпор испанцам во Флориде. Так что, возможно, корабль с островов к нам так и не прорвется. А сырье для индиго надо бы наготовить уже сейчас. По крайней мере, частично процесс производства красителя мне был известен. Я сомневалась, что могу вполне доверять Саре. Она наверняка потребует что-нибудь взамен. Но оставался ли у меня выбор? Сара в тот момент была моим единственным шансом узнать еще хоть что-то об изготовлении индиго. Научиться у неё всему, что мне было нужно, вряд ли получится, но всё-таки это будет хоть что-то. Я кивнула Саре. Хорошо. Покажи. Ранним утром следующего дня мы снова прилегли за Сарой, которая осматривала поражённые болезнью листья индигоферы, прицокивая языком и качая головой. Мы пропустили момент сбора листьев, спросила я её. Она пожала плечами. Я посмотрела на Тога, и он тоже пожал плечами. Сара наслаждалась сейчас собственным всевластием. Я это понимала. И ещё я понимала, что в её жизни таких моментов ничтожно мало, потому не стало ей мешать. Перед нашим походом в поле она сказала, что понадобится не глубокая ёмкость, и не найдя таковой в пределах досягаемости, я в конце концов отправила Квоша попросить Умарин и Эсси круглое деревянное корыто для стирки. Потом, конечно, придется с ними объясняться. Но надо, значит, надо. Сара велела наполнить корыто водой и оставить на солнце, чтобы вода прогрелась. По пути она то здесь, то там срывала чистые листочки индигоферы. А когда мы дошли до участка меньше других пострадавшего от паразитов, взяла у тога серп и принялась срезать с кустов целые ветки. Я достала свой маленький нож, который годился разве что для тонких черенков, И тоже взялась за дело, не обращая внимания на скептические взгляды их обоих. Кои-где козявки на кустах уже начинали окукливаться, а это означало, что поразиты наелись и уже не страшны растениям. Но там, где они вольготно разгуливали по листьям, мы собирали их в миску. Тога потом отнёс её подальше и сжёг. Вскоре висевший на груди у Тога мешок, в который мы складывали ветки с листьями, заполнился. И Тога пошёл высыпать добычу. Некоторые кусты оказались в хорошем состоянии и могли в ближайшем времени дать семена. Мне, конечно, хотелось собрать как можно больше сырья для индиго, но я понимала, что семена нам тоже ещё пригодятся. Кто знает, долго ли будут оставаться годными к посеву те, что прислал папенька. Все ветки с личинками мы тоже сожгли, а прочие кусты тщательно осмотрели и очистили от паразитов. К тому часу, как мы закончили, солнце уже стояло высоко в небе, и я взмокла от пота. Да ещё и испортила платье: порвала подол и рукав по шву. Если маменька увидит, визг гу не оборёшься. Продолжим завтра, спросила я Сару, окинув взглядом усталые лица вокруг и тоже чувствуя слабость во всём теле. Пыльной стороной ладони, выпочканной засохшей землёй, вытерла мокрый лоб и наверняка оставила на нём грязный след. Впрочем, я так переживала из-за индигоферы, что предпочла бы не останавливать сейчас работу. Сара цукнула языком в ответ на мой вопрос и помотала головой. За последние пару часов к нам присоединились Соня и еще несколько рабов. Сейчас они молча наблюдали за нашим диалогом. От необходимости продолжать меня избавил шум на подъездной дороге. Застучали копыты и показался незнакомый экипаж. Насколько мне было известно, в гости мы никого не ждали. Квош покосился на меня, на моё платье и как будто слегка поморщился. Я тоже невольно скорчила гримасу, представь себе, как сейчас выгляжу. Не продолжайте без меня, бросила я Сари и остальным. Пойду посмотрю, кто приехал и вернусь. Квош, стой на месте, приглядывай за ней. Не дожидаясь реакции Сары на моё недоверие к ней, я развернулась, подхватила юбки и поспешила к дому. Мои надежды проскочить незамеченной к задней двери не оправдались. Прямо передо мной из экипажа вышли два джентльмена. Мистер Генри и мистер Джон Лоуренс кивнулинди и Цупитеру, тот принял поводье у их кучера и шел оломлённо застыл при виде меня. Третьему джентльмену, выглядевшему до нельзя усталым, помогал другой негр по ту сторону экипажа, и рассмотреть его не было возможности. Я остановилась. Боже, опять разочарование. Я ждала человека с острова Монсеррат. Но вместо него заявились Лоуренсы с каким-то своим приятелем. От огорчения я даже не обратила внимания на выражение их лиц. А потом Джон Лоуренс кинулся ко мне. Боже, с вами всё в порядке? Вам нужна помощь? Он бросил грозный взгляд поверх моего плеча на горстку моих помощников, затем снова воззрился на меня, и лицо его мрачнело всё сильнее, пока он рассматривал моё грязное и порванное платье. Они напали на вас, Генри! Моё ружьё, рявкнул он сыну, не оборачиваясь, и устремился вперёд. О, господи, нет, не надо. Я в ужасе вцепилась в рукав Джона Лоуренса. Он оттолкнул меня плечом и ринулся к робам, потрясая тяжёлой тростью, которая, как мне казалось, вовсе не нужна была ему при ходьбе. Мистер Лоуренс, я требую, чтобы вы немедленно остановились. Он развернулся ко мне, вскинув брови. Щеки его пошли красными пятнами. Я так громко осадила его, что эхо моего гневного вопля ещё металось по двору. До меня долетали слухи, что вы тут обходитесь одна. «Без управляющего и приказчика», — проговорил Лоуренс, тяжело дыша и выкатив глаза от ярости. «Но я думал, это не может быть правдой. Однако теперь все ясно. Это негры подчинили вас себе, а не вы их. И вы еще пытаетесь их защищать? В своем ли вы уме? О чем только ваши родители думали, поручая беспомощной девице заправлять делами на плантациях? Надеюсь, вы не успели лишиться чести?» Что, простите, выпалило я чуть не задохнувшись от возмущения. Я не видела вас почти год, сэр. По какому праву вы являетесь на плантацию моего отца, пытаетесь указывать мне, как себя вести? Да ещё и разбрасываетесь такими дичайшими обвинениями. Эти слова вырвались у меня прежде, чем я сумела совладать с собой. После этого я крепко сжала зубы, тяжело дыша через нос. Юный Генри, наткнувшись на мой взгляд, вздрогнул и отвёл глаза. Джон Лоуренс потерял дар речи. Прошу прощения, быстро сказала я. Видимо, жара дурно на меня повлияла. Знакомый скрип закрывающейся входной двери возвестил о том, что маменька стала свидетельницей произошедшего, и у меня вспыхнули щёки от гнева и унижения. Было ясно, что слухи о моей выходке разлетятся по окрестностям и доберутся до города не позднее завтрашнего полудня. А маминка стыдит меня до смерти, да ещё наверняка на ябедничает в письме отцу. Всё это время третий джентльмен, смуглый, с пышущим здоровьем лицом и гладко зачёсанными с обла назад седеющими волосами, невозмутимо стоял в сторонке, скрестив руки на широкой груди и созерцая меня пристальным, оценивающим взглядом, в котором сквозило какое-то неловкое сочувствие. Джон Лоуренс сделал глубокий вдох, словно пытался успокоиться, и заговорил с оскроблённым видом. Мы направлялись сюда и по дороге услышали, что этот джентльмен, он указал на незнакомца, только что прибыл на корабле с островов по поручению вашего отца. Мисс Лука, позвольте представить вам мистера Николаса Кромвеля с Монтсеррата. У меня ёкнуло сердце. Смятение, ликование, облегчение. Все эти чувства нахлынули одновременно, сражаясь друг с другом. Консультант, мастер Индига. А это его, мистер Лоуренс, скривился, будто у него между жёлтыми зубами застряло горькое яблочное семечко. Его ученик, мистер Бен Кромвель. Из-за спины Николаса Кромвеля выступил человек почти одного с ним роста. Кожа у этого человека была от цвета полированного орехового дерева, а эти темные-притемные глаза я видела во сне с детства. У меня раскрылся рот от изумления. Кафтан роскошного цвета индига, глубокого, насыщенного, выглядел неуместно и скандально на мужчине с черной кожей. Ворот белой сорочки был повязан галстуком-шнурком. Негр был одет официально, как свободный человек, не как раб. Первая волна изумления схлынула, и тотчас на меня обрушилась вторая. Я вдруг поняла, кто передо мной. Сердцу мгновенно сделалось тесно в груди, горло сдавило, глаза защипало. Я попыталась закрыть рот, но лишь клацнула зубами. Негр едва заметно качнул головой. А потом мистер Николас Кромвель выступил вперёд, и в его глазах уже не было и намёка на сочувствие ко мне. Возможно, оно мне и вовсе померещилось после перепалки с мистером Лоуренсом. «Вы, я полагаю, мисс Лукас?» «Девушка Индиго», — улыбнулся он. «Простите, что мы явились без предупреждения». Я сглотнула, с трудом оторвала взгляд от Бена и тряхнула головой, пытаясь избавиться от ступора. При этом в голове у меня суматошно кружились тысячи вопросов. Меня охватили невероятное волнение и странное, доселе неведомое чувство. острая, неодолимая. Надо было срочно привести мысли в порядок, чтобы себя не выдать. Я ощутила покалывание во всём теле. До того хотелось броситься в объятия друга, чтобы удостовериться: он действительно здесь, это не сон. Но от меня не укрылось то, как Бен качнул головой, будто предупреждал не подавать виду, что я его узнала. Однако и узнавание, и ошеломление от встречи наверняка были написаны у меня на лице. Я протянула свою расцарапанную, испачканную в земле руку мистеру Кромвелю, и он склонился над ней, как ни в чём не бывало. Приятно познакомиться. Ваш отец сказал, вы сведущий в ботанике. Я здесь для того, чтобы помочь вам в производстве индиго. Рада нашей встрече, произнесла я в ответ дрожащим голосом. Вы прибыли вовремя. Мы как раз, то есть я, мы собирали листья индигоферы. Их не слишком много, к сожалению. Случилось нашествие паразитов. Ко мне подошла маменька, из дома выскочила полля, и в суматохе, причиной которой тотчас стала моя сестрёнка, я заметила, как Бен тихонько отступил за широкую спину Николаса Кромвеля. Неужто прятался от моей матери? Я сомневалась, что она его узнает в лицо, по крайней мере, сейчас, пока ей неизвестны все обстоятельства. Его по-прежнему звали Беном. Но теперь он носил фамилию своего нового хозяина, как и наши рабы. У меня было столько вопросов к нему. Мистер Лоуренс поприветствовал мою мать, представил ей мистера Кромвеля, и я поспешила вмешаться, пока он не начал знакомить её с Беном. Джентльмены, не стоят же нам на солнцепёке. Прошу вас в дом. У нас есть охлаждённый лимонад, только вчера сделали. Этот напиток освежит вас после долгой дороги. Правда, сахара у нас заканчивается, но остатков пока хватит. Ваш отец передал вам с нами два барреля, сообщил мистер Кромвель, по счастью, незаметивший, что я помешала представить его ученика хозяйке плантации. Но мешки остались в порту Чарльстауна, к сожалению. Нам не хотелось обременять лишней поклажей этих любезных джентльменов, предложивших подбросить нас на плантацию у Апу. Бын тем временем бочком отступил к экипажу и принялся за разгрузку. Стащил на землю один тяжёлый кедровый сундук, со вторым ему помог Квош. Если маменьку и озадачило местоимение нам, произнесённое мистером Кромвелем, она ничего не сказала. Что ж, быстро продолжила я, поскольку надобно было как-то прервать это опасное общее собрание. И вдруг с испугом осознала, что Лоуренсы проехали от Чарльс-Тауна 17 миль в конном экипаже, а не приплыли на лодке, как я советовала. Стало бы их придётся оставить ночевать. Мне сделалось дурно. Боюсь, у нас в доме мало места, мистер Лоуренс. Вы не возражаете, если мы приготовим вам с сыном одну комнату на двоих? А в гостевой спальне наверху есть лоджия, так что, возможно, один из вас согласится подышать ночным воздухом залива. Это будет замечательно, правда, Генри? Да, отец покорно кивнул юноша. Мистер Лоуренс окинул взглядом окрестности и снова уставился на моё выпочканное в земле и промокшее от пота платье. Мы, собственно, у вас проездом. Утром без промедления отправимся дальше. Я постаралась сдержать вздох облегчения. А что мне делать с Беном? Где он будет ночевать? С другими рабами? Почему нет? Нужно было посоветоваться с Кромвелем. Мистер Кромвель, зовите меня Николас, пожалуйста. Я вежливо улыбнулась. Николас, я понимаю, что вы устали с дороги, но быть может, вы всё-таки согласитесь приступить к работе прямо сейчас? И хоть краешком глаза гляньте на сырьё, которое мы собрали сегодня. Кромвель вскинул брови. Что ж, э, э, разумеется. Как вы заметили, это моя работа. А вы, как я посмотрю, уже одеты для прогулки в поле. Последние слова были сказаны с юмором, но моя маменька издала нечто похожее на стон, означавшее, что она скандализирована, однако вступать в спор не намеренна. Идёмте в дом, джентльмены. Любезно предложила она вместо этого Джону и Генри Лоуренсам. А мы с Кромвилем повернули к полям. Поля уже успела хорошенько взяться за Генри, и последнее, что я слышала, когда мы расходились в разные стороны, это был шквал её вопросов. "Я слышала, ты приехал сюда свататься к моей сестрице? Это правда? Ты поэтому сюда приехал, чтобы посвататься, да?" Действительно, зачем задавать один чёткий и ясный вопрос, когда можно использовать столько слов? Моя младшая сестренка была ужасной болтушкой. Ответ я, к счастью, уже не расслышала, но, конечно же, собиралась выяснить все в подробностях у Полли позднее. Спиной я чувствовала чей-то пристальный обжигающий взгляд. Взгляд Бена. Глава восемнадцатая Мысли мои неслись в кривь и в кость, как неуправляемая карета, запряженная обезумевшими лошадьми. Я даже не знала, с чего начать расспросы. "Должен извиниться", заговорил между тем мистер Кромвель. "Многие приходят в замешательство, когда я представляю им своего негра, Бена". Я закашлялась, но почувствовала благодарность за то, что он взял на себя трудная часть беседу. "Бен здесь", метался крик у меня в голове. "Что вы? Я вовсе вы слишком любезны, воистину". Я отчетливо видел изумление, написанное у вас на лице. Обычно, если негр сопровождает белого человека, никто не сомневается, что это всего лишь раб. И никто не ждёт, что раб будет хорошо одет, и уж тем более, что этого негра им представят по имени, как какого-нибудь джентльмена в светском салоне. О да, действительно, это было несколько неожиданно. Всему виной мой брат. Он купил Бенна специально для нашей плантации на Манцерате, потому что этот парень много знает про индиго, а потом наделил его всяческими привилегиями. Николас вздохнул. В том числе подписал договор о назначении Бена под мастерьем с правом выкупить свободу. Я слушала, затаив дыхание, меня распирало от гордости за Бена. «Стало быть, суровым хозяином вашего брата не назовешь». «О, все в точности наоборот, он слишком мягок». «Слава богу, в последнее время Патрик часто пребывает в отъезде по торговым делам, так что я успел восстановить некоторый порядок». Отрадно было узнать, что Бенджел у доброго и справедливого хозяина, по крайней мере, пока не попал к Николасу Кромвелю. Стало быть, у вас своё дело по производству индиго. Тогда почему же вы приняли предложение моего отца по работать здесь, спросила я с искренним недоумением. Он печально усмехнулся. Увы, и я питаю слабость к игре в карты, и едва не навлёк на нас неприятности. Предложение вашего батюшки подоспело вовремя. Брат заставил меня согласиться. Николас помолчал. Ну вот, я поведала своих грехах. Теперь ваш черёд. Мой? О чём вы? Мы дошли до того места, где я оставила свою горстку помощников. Все уже разошлись, только Сара и Тога остались сортировать листья индигоферы. Как о чём? А во-первых, вы находите удовольствие в работе на земле, а во-вторых, наделены своей волей, что я, впрочем, нахожу весьма привлекательным в представительницах прекрасного пола. Я поморщилась от его нахальства, но он, похоже, не обратил на это внимания. «Надеюсь, вы не сочтете меня слишком прямолинейным, если я скажу, что вы, как леди, совершенно не соответствуете вкусам Джона Лоуренса с его светскими запросами. Это вполне очевидно». Проницательность Кромвеля меня впечатлила, однако чувство обиды возобладало. А потом я вспомнила догадку Мэри Шардан. «Что ж, должна признать, вы повергли меня в смятение», сказала я, совладав с гневом. Я полагала, мистер Джон Лоуренс подыскивает невесту для сына. При одной лишь мысли об этом меня затошнило. Генри был довольно милым мальчиком, немного младше меня, однако выглядел совсем ребёнком. Мистер Кромвель покивал. Да, думаю, таково и было их намерение заставить вас в это поверить. Но, насколько мне известно, всё совсем не так. Я знаю таких, как Лоуренс. Он может купить себе приглашение на званые обеды в некоторых гостиницах Чарльстауна, но большего не добьётся, пока не станет землевладельцем и плантатором. Именно для этого вы ему и нужны. Выйти замуж за Джона Лоуренса меня передёрнуло. Неужто отец готов выставить меня и наши земли на торги? И эта странная попытка внести путаницу в сватовство. Почему нельзя было открыто заявить о намерениях вдовца? Неужто он считает меня настолько бестолковой, чтобы принять одного жениха за другого? Нет, определённо он не мог дойти до таких крайностей. Это просто недоразумение. К тому же, сейчас гораздо важнее было разобраться с непочтительным типом, стоявшим прямо передо мной. Почему вы мне это говорите? А вы бы предпочли оставаться в неведении? Я полагал, нам нужно достичь определённого уровня доверия, раз уж придётся работать в такой тесной связке. И тон, и выражение лица Кромвеля казались искренними и невинными. Однако я чувствовала, что за всем его поведением скрывается какой-то зловещий подтекст. Возможно, признание этого человека в склонности к азартным играм внушило мне подозрение в тайном умысле, скрытом за его речами, вне зависимости от того, правдивы они или нет. Я никогда не доверяла азартным играм и тем, кто легко ставит свою судьбу на кон. Но сама того не желая, я чувствовала себя в долгу перед Кромвелем за то, что он подтвердил догадку Мэри насчёт Лоуренсов. При этом было неясно, зачем Лоуренсу старшему понадобилось прятаться за спиной сына, чтобы посвататься ко мне. Впрочем, честно признаться, мои мысли в тот момент занимала встреча с Беном, и у меня просто не было времени хорошенько всё обдумать. "Спасибо за полезные сведения", сказала я. "А теперь расскажите о вашем подмастерье". Кромвелюда влитворенно улыбнулся, решив, что я легко ему поверила, и просто сменила тему. Тут вам не о чем беспокоиться. Этот парень будет делать всё, что ему скажут. Я, в отличие от своего брата, с рабами не церемонюсь. Вы упомянули, что он получил право выкупить свободу? Этого ещё не произошло? Вы не платите ему жалование. Патрик что-то ему платил, но теперь, когда обстоятельства изменились, Беннет рабатывает то, что положено по договору. Когда мы тут наладим производство индиго, сколько бы времени это ни заняло, Кромвель подмигнул мне, давая понять, что сроки пребывания Бэна в рабстве отмеряет именно он. Я подумаю над его освобождением. Впрочем, как это ни прискорбно, я дал ему слово. Он и правда весьма примечательный негр. Быстро схватывает, сметлив, но самонадеен. Даже обладает некоторыми навыками в чтении и письме. У Мани приложу, где он мог этому научиться. Я нахмурилась, стараясь скрыть удивление и одновременно радость за Бена. Ясно. Разумеется, болтать об этом в приличном обществе я не стал бы. В моей памяти всплыла картинка. Я, маленькая девочка, вычерчиваю прямо на земле только что выученные буквы. Бен стоит рядом, задумчивая Ероша волосы, а мой совсем крошечный брат Джордж дергает меня за платье, стараясь привлечь к себе внимание. Б-Э-Н-Н. Произношу я вслух, указывая на свои каракули. Бен, это ты. С моим именем было по труднее, но через несколько недель Бен научился писать и его и другие слова. Поначалу совсем простые: жук, небо, дом, потом сложные: солнце, побережье, индиго, друзья. Я указала на Сару и Тога. Пойдёмте посмотрим, как у них там дела. Кромвель окинул сарва оценивающим взглядом, когда та выпрямилась, и я заметила одобрение, отразившееся у него на лице. Мущины оказываются такие незамысловатые создания, даже страшно от того, что в их руках судьба нашей сложно сочинённой цивилизации. Это тога. Он старше над садовниками и полевыми работниками, сказала я. А её зовут Сара. Она знает, как растить индигоферу и добывать краситель в условиях Южной Калифорнии. Поэтому я забрала её с нашей плантации у Акама. Эти двое будут работать с вами, так же как и я. Затем я, взглянув на Сару, итога представила им белого мужчину, которого привела с собой. Мистер Николас Кромвилл. Он кивнул им обоим. Негры не привыкли к таким знакомствам, а может, разволновались, решив, что у них появился новый белый хозяин. Так или иначе, оба едва заркнув на Кромвеля, тотчас опустили глаза и уставились в землю. Он, мастер индиго с острова Мансерат, будет давать нам советы, сообщила я им, тем самым давая понять, что это не приказчик и не управляющий. Он приехал со своим подмастерием по имени Бен, с которым вы скоро тоже познакомитесь. Бен сейчас помогает Квошу разгрузить их вещи. Не сомневаюсь, что вы примете их обоих с почтением, добавила я, обращаясь в основном к Тога, и увидела, как тот слегка поднял голову. А их указания по поводу производства индиго, прошу следовать неукоснительно. Тем самым я сразу поставила Бэна выше Тога, внутренне содрогнулась и поспешила мысленно вознести молитву. Мне хотелось заверить их, что с ними будут по-прежнему хорошо обращаться, но я понятия не имела, как об этом сказать в присутствии Кромвеля. И не знала, действительно ли можно дать какие-то гарантии по поводу этого человека. Я решила, что нужно будет повнимательнее за ним наблюдать. Ещё оставалось надеяться, что Бену здесь будут рады. Я не помнила, как к нему относились свои негры на Антиго. Точно знала лишь одно, что недолгое время он был моим лучшим другом. И если уж на то пошло, с тех пор у меня не было ни друзей, ни подруг, которых я оценила бы так же высоко. Мне не верилось, что Бен снова рядом, и при мысли об этом внутри все переворачивалось. Кромвель опустился на курточке возле охапки срезанных стеблей, оторвал один листочек, растер его между пальцами, перебрал остальные и недовольно подсокал языком. «Что-то не так?» — спросила я. «Ну, помимо того, что вам удалось спасти от паразитов слишком мало листьев, так вы еще и сделали это слишком поздно. Передержали их на кустах, увы». Он еще подсокал языком. «Мало, очень мало сырья. Из этого получится от силы пара фунтов красителя. Да к тому же очень плохого качества. В общем-то, можно и не начинать. Оно того не стоит». «Мы собрали все, что могли», — вскинулась я. «Надо хотя бы попробовать отработать процесс, разве нет? Кто тут решал, когда надо собирать сырье? Она?» Кромвель указал на Сару, и та с вызовом взглянула на него. «Открылся». Да вчерашнего дня никто ничего не решал, так что это исключительно моё упущение, быстро сказала я, отвлекая его внимание от Рабыни. Собственно, я не соврала. Я злилась на Сару, которая так долго игнорировала мои просьбы о помощи и тем не менее отказывалась принуждать её заняться Индигаферой. В этом действительно было моё упущение. Но можно ли к чему бы то ни было принудить такую женщину, как она? Кромвельер вернулся и смерил меня взглядом поверх плеча. Понятно. Он встал, отряхнул землю с ладоней и принялся озираться, будто что-то искал, но очевидно не нашёл того, что хотел. Затем он подошёл к бодье с водой и опустил туда руку до запястья. Вытащил руку, стряхнул воду, обмакнул пальцы ещё раз и задумчиво нахмурился. Не та температура, покачал он головой. В этом деле нельзя медлить и ошибаться. Есть определенный момент и четкие условия для подготовки сырья. Теперь понятно, что я действительно вам нужен. Надо бы назнать точный час, когда листья входят в силу. Именно тогда их необходимо сорвать и замочить на целый день в воде подобающей температуры. Нужны годы, чтобы накопить опыт, позволяющий точно рассчитать приближение пика готовности для листьев и заранее подготовить воду. А после... Что ж, после начинается истинное испытание для навыков мастера индиго. Кромвель достал из кармана желтоватый носовой платок, вытер руки, промокнул вспотевшую шею и покачал головой. И это лишь начало процесса производства красителя. Пока он говорил, в его тоне нарастало раздражение, а я всё безнадёжнее падала духом. Кстати, где все приспособления? Мы У нас пока ничего нет. Поэтому вы нам и ваш отец дал мне понять, что вы уже развернули здесь производство и нуждаетесь лишь в моей консультации. Я не думал, что вы начинаете с нуля. Стало быть, передо мной полная надежда юная девица без малейшего понятия о том, что нужно делать, и при этом говорите, что вам поручено управлять тремя плантациями. Остаётся уповать на то, что ваш батюшка ради собственного блага позаботился назначить приказчиков на две другие плантации. Чую, мои обязанности выйдут далеко за рамки производства индиго. У меня от обиды перехватило горло, а такая внезапная перемена в поведении Кромвеля сильно озадачила. Как так вышло, что человек, который пытался завоевать моё расположение, вдруг превратился в надменное чудовище, лишившее меня за несколько ничтожных мгновений дара речи. Впрочем, даже если бы я сразу нашла, что ему ответить, дрожь в голосе непременно выдала бы мой испуг. Поэтому я отвернулась, чтобы совладать с собой. Бен был на конюшне с Квошем и Питером, совсем рядом, они слышали каждое наше слово. И хотя Бен на меня не смотрел, я чувствовала, что он весь обратился в слух. По ту сторону изгороди, в отдалении от жилища рабов, среди деревьев стоял маленький коттедж приказчика, пустовавший с давних пор. Я часто подумывала поселить там Квоша, но боялась, что это вызовет зависть к нему у других рабов и нарушит гармонию, царившую на плантации. Мне всегда казалось, что одним своим присутствием здесь Квош действует на всех успокаивающе, и что гармония и мы обязаны именно ему. Зато в коттедже можно разместить Кромвеля. А Квош уже построил дом для Сары, такой же, как у остальных рабов, на два помещения с общим дымоходом. Значит, есть свободная комната для Бена, и дом этот находится в некотором уединении, на окраине поселения рабов, ближе к лесу. Возможно, я смогу видеться с ним иногда, втайне от маменьки. Мысли о тайных встречах с Беном обожгла меня колёным железом, внесла сумятицу в чувства, и я сказала себе, что подобных встреч мне надо всеми силами избегать. Но в тот же момент мне стало ясно, что я обязательно навещу его, потому что ничего не сумею с собой поделать. Я глубоко вдохнула и выдохнула, пытаясь унять всполошённые мысли и сосредоточиться на проблемах, которые надо решить прямо сейчас. Мне так жаль, что вы разочарованы заведомо неверным представлением о своих обязанностях, спокойно сказала я мистеру Кромвелю, и тотчас была вознаграждена. Он изменился в лице, в глазах отразилось изумление. Но, видите ли, на самом деле единственная ваша обязанность Помочь нам с производством индиго высокого качества, а потом мы начнём с того, с чего необходимо начать. И если придётся налаживать производство с нуля, так тому и быть. Не сомневаюсь, что человек с таким изрядным умом и опытом, как у вас, обязательно с этим справится. Я сладко улыбнулась. У меня весьма способные помощники, а наш плотник настоящий мастер своего дела, кивнула я в сторону Квоша. Вы просто скажите нам, что нужно изготовить, и всё будет сделано. А теперь прошу простить меня. Надо проверить, как обустроился ваш подмастерье в одной из наших новых хижин и всё ли готово для вашего заселения в коттедж приказчика. И дать указания по поводу ужина, разумеется. Вы наверняка проголодались в долгой дороге. Не дожидаясь ответа от Кромвеля, я взглянула на Сару и Тога. Сара, ты можешь продолжить работу с индигоферой, которую мы собрали? И заодно научит того всему, что знаешь про краситель. Мне тоже хотелось её послушать, но сегодня я получила такую физическую и эмоциональную встряску, что на это не было сил. К тому же, я была уверена, что у свою гораздо больше от Бэна и Кромвеля в грядущем месяце, настолько больше, что познания Сары уже не пригодятся. И ещё меня заботило, сколько времени понадобится маменки, чтобы сложить 2 и 2 и вычислить Бэна.